совпадений не бывает. В кабинете главы Академии царили привычные сумерки. иерофан утонул в кожаном кресле у журнального столика. Под низко надвинутым капюшоном бликовали темные стекла очков. Розенкрейцер смотрел на генерала, который застыл у компьютерных мониторов и любовался видеотрансляцией с камер слежения из подземелья. В советское время 15-е главное управление КГБ занималась ядерными убежищами для руководителей государства. В Новой России лучшие спецы-пятнашки продолжали трудиться. Их преуспевающая строительная компания реконструировала особняк для академии и отгрохала под ним громадный суперсовременный бункер на все случаи жизни. Как известно, случаи бывают разные. Так что боксы наподобие тюремных камер европейского образца в бункере тоже нашлись. Генерал выбрал сигару в большом инкрустированном хьюмидоре на письменном столе, опустился в кресло напротив аэрофанта и сообщил. «Вся компания в сборе. Вы получили то, что хотели». «Как они?» «Сидят по камерам». Псурцев провел сигары под носом и с наслаждением вдохнул богатый аромат. «Одинцов спит, как положено. Столько лет не при делах, но форму держит, вот что значит старая школа». «Американка в шоке, Мунин в истерике. А зачем нужен профессор?» «Тот, кто занимается созданием Эгрегора, должен быть внутри группы», глухо прозвучало из-под маски. «Вы считаете этих?» Генерал в удивлении оторвался от сигары и даже не нашел нужного слова. «Вы считаете их Эгрегором?» «Безусловно. И надеюсь на понимание». «Мы занимаемся общим делом. Просто вы норовите как можно скорее форсировать процесс. А меня интересует безошибочный результат. Интересное кино. То есть, по-вашему, меня результат не интересует?» Псурцев прицелился сигарой в Аэрофанта. «Но ведь это вы возражали, когда я говорил, что работа Мунина связана с вопросами национальной безопасности». «Вы сидели, сложа руки, когда я терял людей и ловил вараксу с Одинцовым. Вы настояли на том, чтобы притащить сюда американку, хотя это чревато дипломатическим скандалом. А теперь вы собираетесь играть в интеллектуальные игры?» Разговор в таком ключе контрпродуктивен. Иерафант выглядел спокойным, разве что корявое словечко выдавало его напряжение. «Я могу ответить по каждому пункту, но мне жаль времени. Давайте не забывать, откуда вам стало известно про кражу Ковчега Завета и его доставку в Россию». Действительно, всего несколько часов назад Айрафант получил кодированное сообщение от Вейнтрауба. Старик умолчал об источнике сведений, но пообещал рассказывать коллеге о развитии событий иерофан дал ответное обещание и срочно связался с генералом, но тоже не стал раскрывать все подробности. Лучше дозировать информацию, чтобы держать в руках основные нити происходящего и оставаться нужным для дела. Которая приняла новый, совсем неожиданный оборот. Для Псурцева охота на Вараксу Одинцова была вопросом принципа. Иерафан, тоже бывшие спецназовцы, Интересовали только в связи с мунином и его записками, но вдруг погоня привела охотников к величайшей святыне всех времен и народов. Баланс в отношениях Псурцева с Аэрофантом изменился. До сих пор генерал снисходительно выслушивал мнение Розенкрейцера и разве что брал консультации по частным вопросам, а стратегические решения принимал сам со словами Я осеку поляну вдоль и поперек, и еще на три метра в землю». Так оно и было, но теперь поляна превратилась в минное поле. Где могут таиться мины? Какой конструкции и с какими ловушками? Кроме иерофанта спросить некого. Розенкрейцер почувствовал силу, поэтому Псурцеву пришлось считаться с неудобным партнером и заявлениями вроде «Я знаю, что делать». Но могу выслушать ваши предложения. Псурцев свирепо клацнул с серебряной гильотинкой, обрезав кончик сигары. «Все просто», — сказал он. «Надо было не давать Одинцову ни секунды передышки, а сразу брать в оборот. Вараксы больше нет, значит, он единственный, кому известно про ковчег. Одинцов, конечно, крепкий орешек, но все равно расколется. Куда деваться-то?» Несколько часов, хорошо. самые большее сутки двое, и вещь у нас — дело техники. А теперь мы потеряли темпы под ногами путаются гражданские. Мунин, который вообще не пришей кобыле хвост и достался Одинцову в наследство от Варакса. Баба эта американская. — Я просил бы вас говорить о женщине с уважением, — перебил Иерафант. — Теперь насчет кажущейся простоты ситуации. Вы мне сейчас напомнили человека, который ночью ищет ключи не там, где обронил, а под фонарем, где светлее. Что, если о том, где спрятан ковчег, знал только Варакса? Тогда Одинцов не сможет этого рассказать, как бы вы ни старались. От вас требуется другое. С его помощью, не торопясь, «Выйти на след ковчега». «Безусловно, я не сомневаюсь в вашей квалификации», поспешил добавить Розенкрейцер, заметив, как недобро сверкнули глаза генерала. «Но давайте попробуем взглянуть на проблему шире и для начала припомним, как развивались события». Абсурдцев сердито раскуривал сигару, а Аэрофант немного сдвинул медицинскую маску, чтобы удобнее было говорить. «Исследование Мунина о российских царях — вроде бы рядовая работа, предназначенная для внутренних нужд ордена», — сказал он. «Однако Варакса почему-то не хотел, чтобы ее текст попал к вам. Не хотел настолько, что убил двоих ваших сотрудников». Видимо, знал, что исследование совсем не рядовое. Косвенно это подтвердила американка, которая дала работе высокую оценку. Ерунда тоже бывает идеально структурированной, но если из-за нее гибнут люди, это не ерунда. «Ерунда или нет, вы обещали разобраться, и я терпеливо жду». — напомнил псурцев, окутанные клубами дыма. — А Варакса мог просто что-то скрывать. — Да, но кто такой Варакса? — подхватил Иерафант. — Тот, кто похитил Ковчег Завета и двадцать пять лет обладал им или, по крайней мере, информацией о том, где он находится. — А что такое Ковчег Завета? Розенкрейцер стал загибать пальцы в перчатках. Это невероятная духовная ценность, при помощи которой можно манипулировать целыми странами и народами. Это колоссальная материальная ценность, которую и сравнить-то не с чем. Наконец, Ковчег Завета обладает сказочной научной ценностью, поскольку открывает путь к бездонным энергетическим ресурсам Вселенной. Псурцев кивал в такт его словам. «Все понятно. Дальше-то что?» «Варакса доставил ковчег в Россию», — сказал иерофант «Одновременно он очень не интересовался деятельностью совершенно определенных российских царей. Значит, между тем и другим существует связь». «Формальная», — уточнил генерал, — «формальная связь». Если бы Варакса собирал монеты, вы бы говорили о связи ковчега с нумизматикой. Возможно, только вы упускаете из виду, что связь есть между всеми вашими пленниками. Нашими пленниками, — снова поправил псурцев, — Арзенкрейцер невозмутимо продолжил. И при этом каждый из них так или иначе связан либо с работой Мунина, либо с ковчегом Завета, а Одинцов — и с Муниным, и с Ковчегом. Вероятность такого совпадения не просто мала. Она практически нулевая. Совсем недавно то же самое Псурцев говорил Салтаханову. «Случайных совпадений не бывает». Мысль вернулась бумерангом. «Нулевая, не нулевая», — проворчал он. «Предположим, вы правы. Что дальше?» Дальше надо признать, что группа в бункере собралась не случайно. Ее участники образуют мощнейшее энергоинформационное поле. Не такой эгрегор, который можно искусственно создать на семинаре, а поле высшего порядка. При движении в этом поле надо с величайшей осторожностью просчитывать каждый шаг. Слишком велика цена ошибки. Если мы выбросим или повредим хотя бы одну деталь Грегора, последствия могут быть необратимыми. Генерал сладко потянулся и встал во весь рост. «Засиделся я с вами. А времечко бежит. И Одинцов уже вздремнул, так что упираться будет дольше. теории дело нужное, только надо кому-то и работу работать. Погодите еще немного». То ли попросил, то ли потребовал иерофант Несколько минут — все равно ничего не решат. Скажите, вы сейчас меня внимательно слушали? — Как всегда, — ерническим тоном ответил Псурцев, держа сигару на отлете и сверху вниз, глядя на Розенкрейцера. Так вот, можете смело забыть все, что я сказал, потому что на самом деле это неважно. «О как! Зачем же вы мне тут голову морочили?» «Я пытался убедить вас рациональным путем», — пояснил Иерафант. «Но раз не получилось, придется зайти с другой стороны». «Даже не пытайтесь!» Псурцев махнул рукой и направился к письменному столу. «Мистика меня тем более не пронять. Я материалист в третьем поколении». «Ковчег завета...» «Не просто золотой сундук со старинными камнями, которые вор украл, а следователь нашел», — сказал Розенкрейцер в спину генералу. «По-вашему, Одинцов прячет вещи, и достаточно тряхнуть его хорошенько, чтобы он эту вещь выдал». «А разве не так?» «Не так. Совсем не так». иерофант тоже поднялся из кресла. В Ветхом Завете написано, что лишь волей Всевышнего определяется местонахождение и любое перемещение Ковчега Завета. Псурцев уселся на рабочее место и небрежно потряс в воздухе первым попавшимся под руку документом. «Я тоже много чего могу написать». «Наверное. Только во второй книге царств про самостоятельность Ковчега». Царю Давиду рассказывает сам Всевышний. иерофан сел напротив генерала по другую сторону стола. «Вы не представляете, с чем имеете дело», — сказал он. «Во многих местах Ветхого Завета отмечено, что Ковчег сам решает, с кем и куда ему двигаться. Или он решает остаться на месте. И тогда никто, понимаете?» «Никто ничего не может с ним поделать». Розенкрейцер говорил все более эмоционально. Его спокойствие улетучилось. «Вы говорите, что это мистика», — продолжал он. «Поверьте, мистики здесь не на грош. Просто вам, как материалисту, не нравится термин «воля Всевышнего». «Но в законы физики вы верите?» «В законы физики верю. Вы мне очень доходчиво тогда объяснили с зажигалкой. Вы отпускаете, она падает». «Ну так замените волю Всевышнего на закон физики, который вам неизвестен, и попытайтесь понять то, что я вам говорю. Только от самого ковчега или от законов, которые им управляют, зависит, что он делает, как работает или не работает». Он подпускает к себе только избранных. В Ветхом Завете подробно описаны случаи, когда люди пытались контактировать с ковчегом, и тут же погибали. Праведники, цари, крестьяне, воины, кто угодно. Ни один, ни два случая, их описано много, а было наверняка еще больше иерофант понизил голос и заговорил с придыханием, навалившись грудью на стол. «Две с половиной тысячи лет Ковчег Завета скрывался от людей. Но почему-то именно у Араксиса Денцовым удалось им завладеть. И Ковчег отправился с ними в Россию, то есть они были избраны». Почему-то именно Мунину удалось нащупать связь между Россией и Ковчегом. Значит, он тоже избранный. А в Араксе с Одинцовым это известно. Иначе как объяснить, почему они так заботились о нем и таскали с собой такую обузу? Почему-то именно американка, не знающая историю России, сформулировала тенденции в деятельности русских царей. «Вот почему нам так нужны она, Мунин и Одинцов!» «Бог троицу любит», — задумчиво сказал псурцев. «Хотите сказать, эти трое — уникумы, и я должен создать для них тепличные условия? Чтобы что? Чтобы добраться до ковчега и управлять им!» Иерафан взял со стола для переговоров бутылку минеральной воды. «Представьте!» что во времена фараонов вам досталось какое-то современное оружие, я не знаю, атомная бомба. Он подбросил бутылку на ладони. С ней вы можете победить любую армию и стать владыкой мира, но только если кто-то научит, как этой бомбой пользоваться. Иначе у вас есть просто здоровенный кусок железа, с которым непонятно, что делать». Конечно, бомбой можно колоть орехи, пока она не взорвется. Но само уничтожение вроде бы в наши с вами планы не входит. Да и бомбы у нас еще нет. Розенкрейцер свернул крышку бутылки, сделал несколько жадных глотков прямо из горлышка и подвел итог. Эти трое связаны с Ковчегом Завета и могут с ним взаимодействовать. Вернее, уже взаимодействуют. Как? Еще не знаю, но узнаю. Мы будем осторожно нащупывать связи и распутывать ниточку за ниточкой, пока не увидим всю картину». Псурцев долго молчал, покусывая кончик сигары. «Конечно, можно попробовать», — наконец сказал он. «Угробим лишних пару дней, ладно уж». Одинцов никуда не денется, самунин тоже. И Американка все равно уже здесь. Только я не понимаю, зачем к этим троим надо приплетать четвертого? иерофант хлебнул еще минералки. Профессор не четвертый. Тут сложнее. Он что-то вроде непериодической дробной части у числа пи. Хвост, который роднит обычную тройку с бесконечностью, и превращает ее в мостик между земным хаосом и небесным абсолютом. Но вы же материалист, — спохватился Иерафант, — и не любите всех этих штучек. Вам не надо сложнее, вам надо проще. Пожалуйста. Профессор нужен для того, чтобы женщина успокоилась. С теми двоими она не в ладах, а ему доверяет. И еще кто-то должен подталкивать работу Эгрегора в нужном направлении. Делать это изнутри намного удобнее. А снаружи мы будем координировать ход процесса через вашего человека. Все знают, что у Арцишева пунктик насчет Ковчега Завета. Логично, если он станет рыть землю, чтобы найти Ковчег, и потянет за собой остальных. Вы... «Удовлетворены?» Генерал был удовлетворен, хотя и не подал виду. Ему пришлось битый час прикидываться дуболомом, чтобы Иерофант рассказал больше, чем собирался. А несколько лишних дней можно и подождать. Этот раунд у своего партнера Псурцев выиграл.